страшно возбуждённые одна против другой. Однажды Деспирак встретил в Версальском саду Вебера. Вебер, как известно, был молочный брат Марии-Антуанетты, а Деспирак сам признавал себя телохранителем госпожи Дюбари. Презрительно и холодно Вебер прошёл мимо него, не поклонившись. Деспирак почувствовал себя оскорблённым. "Господин Вебер!" крикнул он. Тот не обернулся. «Черт побери!» — пробурчал Гасконец. Он побежал вслед за австрийцем, догнал его и опустил руку ему на плечо, спросил. «Господин Вебер, это вы на вашей родине научились быть невежливым?» «Милостивый государь!» — воскликнул Вебер, бледнее и сжимая кулаки. «Ого!» — ухмыльнулся Гасконец. «Господин Вебер, — это вы на вашей родине научились быть невежливым?» Я не знал, что на севере люди так быстро воспламеняются. Вы мой враг, а между тем вы мне нравитесь. Когда я увидел, что вы идёте мне навстречу, мне захотелось дать вам один совет, который может быть очень полезен вашей маленькой королеве, госпоже Дафине. Несмотря на ваш неприступный вид, я дам вам этот совет. И склонившись к молодому человеку, он прошептал: После смерти его величества Людовика XV госпожа де Вина будет королевой Франции, не правда ли? Мой долг служить моей королеве, теперь я делаю это заранее. Посоветуйте ей, сударь, не ожидать трона для того, чтобы сделаться женщиной, изучать и замечать все правила этикета, уметь держать себя серьёзно и важно, словно не пренебрегать тысячей приятных светских вещей необходимых королеве Франции. «До свидания!» И закрутив длинные усы привычным жестом, капитан Деспирак изящно повернулся по военному на каблуках. Этот разговор был передан. Оценили ум гасконца, и никто не стеснялся больше выражать свое мнение. Двор разделился на две партии, которых даже сама революция не могла примирить. То степенные эти партии будут увеличиваться, с той с другой стороны, со смертью Людовика XV они окрепнут в ненависти и пристрастии. Доброта Дофины в Версале, её торжественный въезд в Париж, энтузиазм толпы к красивой, кроткой молодой девушке. Всё это в будущем станет предметом пресудов, клеветы, ненависти и ревности. Самые чистые чувства дружбы будут под подозрением, и когда король Людовик XVI, очарованный наконец всеми прелестями своей жены, полюбит её так, как до тех пор короли Франции любили только своих любовниц, двор вознегодует и будет ненавидеть королеву, узурпировавшую место фаворитки. Прежде чем перейти к рассказу, В тяжёлых годах при дворе, перемежавшихся со спокойными и весёлыми праздниками в Царёвне, мы расскажем о трагическом происшествии, случившемся с Дофиной, которая показывает, каким серьёзным умом и добрым сердцем обладала эта молодая женщина, считавшаяся легкомысленной. Людовик XV охотился в Фонтенблоне вместе со своим двором. Капитан де Спирак, маркиз де Роган-Шабу, принц де Суби, герцог де Лорош-Фуко и граф Клермон-Тенер, а за ними Людовик XV преследовали дикого оленя, уже поражённого несколькими ударами. Олень перескочил в низкий забор одного небольшого сада в деревне Ашер бросился на копавшую землю крестьянина и воткнул ему в живот рога. Жена несчастного видела случившееся. Она в отчаянии начала кричать, звать на помощь и плакать. Весь двор прискакал галопом. Мария Антуанетта, проезжавшая мимо в коляске, услышала этот шум. Она спросила, в чем дело, и, узнав о несчастье, выпрыгнула из экипажа Побежал бегом через виноградник, не слыша, как госпожа де Ламбаль и госпожа де Ковса кричали ей, «Сударыня, сударыня, вы упадете!» К великому негодованию госпожи де Ноэль.